Было достаточно. Она сразу довольно точно определила его характер, возраст, воспитание, общественное и материальное положение. Ни на секунду, не усомнившись в правильности своих выводов, Беренис отнесла Фрэнка к разряду тех преуспевающих дельцов, которых, как она заметила, было немало среди знакомых ее матери. О ней же Беренис думала часто и с любопытством.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 Она казалась примерной скромницей, едва взглянула в его сторону. Но такова особенность тех, что родятся актрисами. А Каупервуд, наблюдая за Беренис, приходил к выводу, что она — прирожденная актриса, тонкая, капризная, надменно равнодушная. Она смотрит на мир свысока и ждет, что он, подобно комнатной собачке, во всем будет ей повиноваться.